Прихожую выглядывает мама. Тая, что там случилось? Взволнованно спрашивает она. Ничего не случилось, мам. все хорошо, иди. Легонько подталкиваю я ее обратно в комнату. А чего кричала тогда во весь дом? Да, это просто Макс придурок бесит меня. Ничего особенного, правда, мам. А он выпивает, настороженно спрашивает мама. Хуже, но все уже кончено. Не переживай, я рассталась с ним. Лучше буду больше времени работе уделять. Лучше бы ты себе приличного кого-нибудь нашла, работящего, не пьющего. Да замуж бы вышла. Мам, не начинай. Она тяжело вздыхает, взглядом выражая свое неодобрение, и, наконец, оставляет меня в покое, возвращается к своей рассаде. Я снова плотно закрываю разделяющую нас дверь, разворачиваюсь и приваливаюсь к ней спиной, медленно выпускаю воздух из легких. Сердце все еще выбивает щетку, пальцы на руках подрагивают от волнения. Силюсь понять, что это вообще сейчас было. Максу реально кто-то угрожал, или это очередной изощренный способ поиздеваться надо мной? Не похоже. Нос бывшего, судя по виду, сломан, да и страх в глазах казался неподдельным, Сомневаюсь, что у Макса хватило бы актерских способностей так натурально сыграть. Но тогда кто его избил? Кто заставил удалить видео и просить у меня прощения? В голове не укладывается... Я ведь никому не говорила, даже... Хотя, стоп, кое-кому все-таки разболтала. Медсестра в клинике Никитина застала меня врасплох. Я ревела в подушку и даже не слышала, как она вошла. Ну и, конечно, тут же привязалась ко мне с расспросами, а я была в таком состоянии, что сил не нашлось сопротивляться. Просто взяла и выложила ей все как на духу. А она, наверное, рассказала Илье Сергеевичу. А тот уже Константину? Господи, неужели это Константин? Помнится, он предлагал помощь, когда мы ехали в машине. Говорил, что может решить любую проблему. Неужели это и вправду он? Нет, не верю. Зачем бы ему это понадобилось? Да и потом я ведь отказалась. Но факт остается фактом. Макса кто-то знатно припугнул. И кто еще мог это сделать, если не Константин, я не знаю. Нет у меня защитников. И даже вариант с Константином кажется чем-то невозможным. Боже мой, ну что я гадаю? У меня ведь осталась визитка, можно позвонить да спросить. Быстро шагаю к шкафу в углу прихожей, отыскиваю визитку в кармане пальто, замечая, как все еще дрожат пальцы. Ухожу с ней на кухню, на всякий случай закрываю дверь, и там тоже, чтобы мама не услышала наверняка. Кладу визитку на стол, опускаюсь на табуретку напротив. Некоторое время собираюсь с духом. Волнуюсь жутко, сердце стучит в груди, как отбойный молоток. Да что со мной такое? Слабость, нервы, адреналин. Успокойся, то это всего лишь телефонный разговор. Я поздороваюсь, поблагодарю еще раз за оплаченное лечение и задам еще один вопрос. Только как бы его правильно сформулировать? Константин, это случайно не вы сломали нос моему бывшему парню? Бред. А если это и не он? Что Константин обо мне подумает? Что я нашла какой-то совершенно идиотский повод позвонить, чтобы продолжить знакомство? Не дай бог он решит, будто я хочу продолжить знакомство. Потому что на самом деле я этого не хочу. Может, лучше тогда и не звонить? Но если это все-таки он... Если меня действительно выручил Константин, я должна позвонить и хотя бы сказать спасибо. Если видео действительно больше нигде нет, это... Это просто словами не высказать, какое чудо! Как гора с плеч. Только зачем он так сделал? Это ведь не в больницу отвезти и не лечение оплатить. В голове не укладывается. Может, я ему понравилась? И это как раз он хочет продолжить знакомство? Только этого мне еще не хватало для полного счастья. Нет, такое мне не нужно, точно. Хотя внутри что-то вдруг екает, и дьявольский голос шепчет. А почему нет? Он очень красивый мужчина, умный, рассудительный, благородный. Если он свободен, если я ему действительно понравилась, почему нет? Потому что его машина стоит дороже маминой квартиры потому что у него очень много денег и, соответственно, власти. Я могу решить любую проблему, если она, в принципе, решаема. Потому что я никто, а он важная шишка. И это снова будут неравные отношения, потому что я буду беззащитна перед ним, потому что такие, как он, могут безнаказанно избивать, насиловать, унижать своих жен, у которых нет, спинами богатых и влиятельных родственников. Что могли бы их защитить? Словно они специально таких себе находят именно для этих целей. Это только в сказках бывает, что Золушка встречает принца, а потом они живут долго и счастливо. В жизни же Золушкам так не везет. Принц чаще всего оказывается чудовищем, тираном и абьюзером. Или просто сволочью, которой все дозволено. Даже если поначалу эта сволочь выглядит безобидным добрячком и милашкой. Мы это уже проходили, больше я не хочу. Но позвонить все-таки надо. Как минимум, чтобы прояснить для себя ситуацию, иначе я просто с ума сойду. Только сначала бы успокоиться. От волнения уже буквально тошни, и зубы, стоит их сомкнуть, начинают отбивать барабанную дробь. Что же, черт возьми, со мной такое. Потянув резину еще немного, убедившись, что это не приносит никакого результата, я все-таки достаю из кармана телефон и набираю на экране номер с визитки. После нескольких длинных гудков из трубки раздается уверенный мужской голос. Слушаю. Здравствуйте, Константин. Это Тая. Здравствуй, Тая. Как твое самочувствие? Спокойно произносит мой новый знакомый. Кажется, он совсем не удивился моему звонку. «Уже намного лучше, спасибо большое!» — вежливо отвечаю я. «И еще раз извините, что доставила вам столько хлопот...» «Ничего страшного. Как тебе медицинский центр, Никитина?» «Понравился сервис?» «Да, все было на высшем уровне. Спасибо вам большое!» «Ну, хватит уже меня благодарить!» — Извините, я спросить вас кое-что хотела. — Спрашивай. — Мне очень неловко. Я, возможно, сейчас очень сильно ошибаюсь, но... Ко мне сегодня просто приходил мой бывший парень, и... Тут я замолкаю, подбирая слова. — И... — Просил прощения, — подсказывает Константин. — Так значит, это вы? — едва слышно выдыхаю я. Надеюсь, убедительно просил. «Константин, я... Зачем вы это сделали?» «А не нужно было?» «Вы очень сильно мне... Вы очень сильно мне помогли! Я вам так благодарна!» — произношу осипшим вдруг голосом. «Правда. У меня даже нет слов, чтобы выразить, насколько я вам благодарна. Но зачем вы это сделали?» Не в том смысле, что не надо было, я просто хочу понять причину. Просто так захотелось. Я просто немного в шоке, если честно. Неловко усмехаюсь я и даю, и делаю глубокий вздох, осознавая, что почти не дышала все это время. С работой я тебе тоже помогу. Поправляйся, а как будешь себя хорошо чувствовать, приедешь ко мне в офис, там что-нибудь решим. Адрес я тебе скину. В этот момент мне окончательно становится не по себе. Он что, абсолютно все обо мне уже знает? Нет-нет, что вы, спасибо!» Испуганно произношу я. «Я и так чувствую себя перед вами в ужаснейшем долгу. У меня есть работа. Спасибо большое за то, что вы сделали. Больше ничем помогать не надо». Ну в каком долгу тая? Я ведь говорил тебе, что ничего не буду просить взамен. Просто плюсы в карму зарабатываю. Почему на мне? жалобно спрашиваю я. А на ком еще? Ты же сама под колесом мне бросилась. Судьба, наверное, тебе помочь. Спасибо вам огромное, Константин. Вы очень добрый человек, но с работы я все-таки как-нибудь сама. Вы без того не представляете, что для меня сделали. Я никогда не забуду. Не за Насчет работы хорошо подумай. Если передумаешь, позвони. И будь осторожнее с выбором парней. Выходит, он все обо мне узнал. От следующей мысли меня бросает в жар. Если он все обо мне знает, если Макса нашел и заставил удалить видео, то ведь... «Он ведь мог сам посмотреть? Господи, стыд какой!» Безумно хочется спросить, видел Константин ту запись или нет, но у меня не поворачивается язык. «Хорошо, спасибо», — сдержанно произношу. Я вместо этого и тут же сбрасываю вызов, чувствуя, как горит лицо и как заходится в груди мое бедное сердце.